Глава двадцать третья Я вновь проснулась под голоса своих друзей. «Они что, стерегут меня?» Приоткрыла глаза, не спеша полностью выныривать из царства сна. Кихира мерял комнату шагами и что-то тихо втолковывал ворду, пока тот, сложив руки на груди, мрачно смотрел в окно. «Кихира!» — позвала я и зевнула, прикрыв рот ладонью. Хотела сказать по поводу его мельтешения туда-сюда, но не успела. Парень молниеносно подлетел и так сильно встряхнул за плечи, что у меня чуть зубы не клацнули. "Какого нисшего?" рявкнула я. В его глазах горел непонятный мне огонь. Он выглядел по-настоящему встревоженным, и мне на мгновение стало стыдно, что я заставляю их переживать. "Ты проспала несколько часов". Он внимательно разглядывал меня, заставляя снова чувствовать неловкость перед ним. Не нравится мне всё это. Мне тоже, ответила и оттолкнула его, маскируя смущение за грубостью. Но делать нечего, нам придётся принять эту данность и смириться со всем, что узнали. Тут мой взгляд упал на прикроватный столик, на котором расположился поднос с едой. Синий притащил. Ворд поймал мой удивлённый взгляд. Тебе надо подкрепиться. Что-то подсказывает мне, что сила нам всем ох как понадобится. Ела я без особого аппетита, но Юдар был прав. Неизвестно, что сегодня поведает нам привратник. Он уже ждал нас внизу в зале, и я даже удивилась, что за всё утро синеволосы ни разу не появился и не влез в мои мысли. Приветствую тебя, Сари. Он чуть поклонился. Я кивнула в ответ. Что ж, вот мы и подошли к заключительной части моего повествования. Привратник вновь превратил всё пространство вокруг нас в бескрайний иллюзорный мир. Перед нами выросли два защитных купола посреди выжженной земли. Нам предстоит самое трудное. Битва с токарами неизбежна, но у нас есть шанс. Шанс одолеть целую орду монстров. Кихира подошёл ближе. Привратник кивнул, перемещая картинку вверх и погружая в новый, неизвестный пока мир космос. Нам открылась панорама планеты в окружении летающих камней и тысяч светящихся песчинок. В коричневато-белёсом тумане соединялись между собой всевозможные цвета, создавая неповторимую палитру красок и свечений. Где-то вдалеке за диск нашей планеты уходили два шара, меняющие свой цвет от красного до фиолетового. Сквозь изумрудный занавес, как драгоценные камни, сверкали непонятные огни. Я протянула руку, желая коснуться этой красоты, которая так долго была от нас скрыта. Это звёзды, услышала я голос в голове. Те, что ещё не превратились в планеты. Однажды они остынут, и через миллиарды лет на них зародится жизнь, Сари. Это было непостижимо, невероятно и будоражило мою кровь. Я начинала чувствовать свою связь с чем-то большим, о чём говорил превратник. Я была малой частью того, что являлось бесконечным, для которого все мы были только мгновением, секундным дыханием. Я вижу, ты начинаешь понимать, дитя. Я только кивнула. О каком шансе ты говорил? И тут я увидела их, зависшие в неподвижности серебристые корабли. Их было не так много, может, штук 20, но я догадывалась об их нешуточных размерах. Эти корабли, изображение немного приблизилось, давая возможность разглядеть их лучше. Находятся на орбите с незапамятных времён, с тех самых, когда всё началось. Части экипажа в гибернационном сне, часть в стазисе. Если послать им сигнал, то они перехватят его и сработает программа выхода из этих двух состояний, и к нам прилетят на помощь носители и шаттлы. Однако есть одно но, юдорский скептически хмыкнул. Он пристально рассматривал чужеродные корабли, и я чувствовала его изумление, пусть и тщательно замаскированное. У тебя всегда что-то не в порядке, пробасил здоровяк. Привратник не счёл нужным отвечать. Наши передатчики здесь, на планете, вышли из строя. Последние, когда я пытался связаться самостоятельно, и мне это почти удалось. Один из носителей вошел в атмосферу, но произошел сбой, и дальнейшая разгерметизация привела к его гибели. Его-то вы и нашли на границе. А теперь нам понадобится очень мощный передатчик, чтобы сигнал прорвался через защитное поле и дошел до главного корабля. Я глянулась на Синева. И в чём проблема? С помощью моей энергии можно это починить. Но ну, так же, как ты тут всё привёл в порядок. Я развела руками. Привратник отречённо покачал головой. Боюсь, всё не так просто. Восстановлению они не подлежат, но есть один, который работает и как провайдер, и как ресивер. Мы снова ничего не поняли. Кроме того, что один из этих передатчиков таки в рабочем состоянии. Переглянулись. И где он? Нетерпеливо перебил его Кихира. Здесь, привратник ткнул пальцем в картинку, и под ним появился купол. Такаров. Что? Возглас принадлежал нам троим. Я перевела взгляд на привратника, осознавая, что он не шутит. Что это значит? Синеволосый обошёл изображение прозрачной полусферы и встал позади неё. Теперь мы видели его как сквозь призму, чуть искажённым. В одном из кораблей Такаров находится мощный маяк. Он вполне может послужить нам вместо передатчика. Всё, что нужно это пробраться туда и забрать его. Всё что нужно? прорычал Каримин, двигаясь на Синеволосова. Всего-то Предлагаешь нам втроём отправиться в логово этих тварей? У тебя есть предложение получше? Невозмутимо парировал превратник. Это наш единственный шанс вызвать подмогу, так как сами вы, он ткнул пальцем в кехиры. Не справитесь, вас раздавят и развеют прах по ветру. В глазах Кариме вспыхнул опасный огонь. Мне он был знаком в таком состоянии, ассуриец мог испепелить всё вокруг. Так всё. Я встала между ним и привратником с его картинкой. Сейчас не до взаимных упрёков Кихера. Парень чуть заметно кивнул, и пламя в его взгляде погасло, но не до конца. Хорошо, я вздохнула. Давайте ещё раз. Для того, чтобы подоспела помощь нам, нужно пробраться к Такарам и достать их маяк-передатчик, верно? Синеволосый кивнул. Всё так, Сари. Тари, подумай сама, вмешался Карими. Это же самоубийство. Ты видела этих тварей, они разорвут нас и глазом не моргнут. А что ты предлагаешь? я начала злиться. Не скажу, что сама была в восторге от всего происходящего, но другого пути я тоже не видела. Если это наш шанс, кера, мы обязаны им воспользоваться. Или ты хочешь всё здесь отдать им на растерзание? Карими молчал. Я была в нём уверена. Он мог не соглашаться со мной во всём, мог быть непримиримым до конца, но всегда кажется рядом, плечом к плечу и прикроет мне спину. А ты что скажешь? обратилась я к Ворду. Тот едва повёл могучим плечом. Я с тобой, Итари, что бы ни случилось. Я с облегчением вздохнула, хоть и ожидала такой ответ. Теперь оставалось главное. У тебя есть план? обратилась к Превратнику. Тот внимательно рассматривал нас некоторое время, словно обдумывал, посвящать в подробности своего плана или нет. Наконец, он плавно провёл рукой по воздуху, и перед нами развернулась карта. Чтобы пересечь защитное поле, придётся снять его. Мы пройдём через северо-восток со стороны глухих равнин. Он показал нам бескрайнюю пустошь, поросшую редкими колючими кустарниками весьма странного вида. очень высокие, с не менее внушительными шипами, некоторые из которых достигали длины кинжала. Я взял на себя смелость дать названия некоторым областям, чтобы легче ориентироваться на местности. Карта увеличилась. Теперь мы могли прикинуть примерное расстояние от нашего купола до купола Такаров. Получалось вполне прилично 2 месяца пути не меньше. Но да за это время эти твари здесь всех перебьют. «Как будем добираться?» Кихира чуть склонился вперед, разглядывая широкие просторы мертвой земли, а я мысленно отчитал о себе. Как я могла не подумать об этом? У синего наверняка есть что-то вроде той летающей штуки, что он и подтвердил. «У меня имеются две капсулы наземного передвижения, по два места в каждой, со встроенными глушителями тепловых сигналов, нас не заметит ни один датчик». «Хорошо». Я кивнула, хотя из всего им сказанного поняла только наземное и передвижение. Нам нужно сообщить обо всём вышестоящим, чтобы они успели приготовиться. И это могло стать проблемой. Взволнованный взгляд Йодора говорил о том же: как уместить всё в один рассказ? Если объяснить на словах, мы ещё что-то и могли, но как передать всё то, что показал нам привратник? Не волнуйся, Тари, я помогу. И снова я едва не подскочила на месте, услышав голос в голове. «Может, хватит уже так делать?» – зарычал. «Я вполне пойму тебя без этих штучек». Синеволосый покорно поклонился, видимо, в знак согласия. «Я записал голографическое представление на дроид. Все, что вы видели, увидят и другие ра… Аран? Он у вас там главный». Я вздрогнула при упоминании этого имени. И вместе с тем меня опалила злость на превратника, лазающего в моих мыслях без разрешения. Хватит так делать, повторила я, сердито сверкая глазами. Перестань копаться в моей голове. Синий поднял ладони, словно извиняясь за это. Прошу прощения, Сари. Позади кто-то тихо хмыкнул. Я не стала вдаваться в подробности, просто пробежалась ещё раз глазами по карте. Нахмурилась и подняла глаза на превратника. Где, говоришь, находится тот передатчик? Он вернул изображение в прежний режим, снова показывая нам вторую сферу. Потом приблизил масштаб, и мы увидели цитадель, высокую, с такими же чёрными башенками, как здесь, но эта, в отличие от нашей, имела более плавную форму, словно вытянутый лист какого-то растения. Рядом стояли ещё две башни поменьше, с которыми главная цитадель соединялась мостами, составляя симметричный треугольник. Нужно добраться сюда. Некоторое время мы просто рассматривали пункт нашего назначения, молча удивляясь необычной конструкции. Потом Йодар положил мне на плечо горячую ладонь. "Думаю, тебе надо отправить послание Сару Мэхару. Пора готовиться". Я кивнула. Было ли мне страшно в преддверии битвы? Было, ведь только мёртвые ничего не боятся. Но ещё больше мне стало страшно за свой мир. Если мы проиграем, и такары получат эту планету, то потеряем всё. Абсолютно всё, что знали и любили. Не останется ничего, кроме выжженной земли, покрытой ядовитыми испарениями. Где твой, как его, Дроид? обратилась я к привратнику. Йодар прав, пора приступать. Тут же откуда-то из недр тёмного коридора вылетел круглый предмет размером с крупное яблоко. Он бесшумно остановился напротив меня, сверкая гладкой металлической поверхностью. Что это? Дроид, привратник снисходительно улыбнулся. И что мне делать? Просто стой и говори. Привратник кивнул дроиду, словно тот был живым существом. Система просканирует твоё физическое тело и воссоздаст голографическое изображение. Получатель увидит твою проекцию так же, как вы видите мою. Я оглянулась на парней, замерших за моей спиной. Мне казалось, что они уже больше ничему и никогда не смогут удивиться, так как сейчас на их лицах была написана крайняя степень изумления и неверия. Почему нельзя просто послать маяк? вмешался Кихира. Я согласно кивнула. Меня тоже интересовал этот вопрос. Сини вздохнул и ответил устало и одновременно нетерпеливо. Словно он был вынужден в сотый раз объяснять детям, почему вода мокрая. Потому что электромагнитное поле, окружающее это место, достигает нескольких километров в радиусе. Ваши маяки просто не пересекут его. Словно не смыślленошим объяснил он. Любая магия это лишь способ мозга влиять на внешнюю среду, волны, которые вы испускаете, способны менять окружающий мир, но при должном воздействии их легко можно заглушить. Карим ничего не ответил. Мне вообще показалось, что он по крупицам собирает информацию и создаёт своё собственное видение ситуации. Я мысленно взяла себе на заметку поговорить с ним об этом чуть позже. Приступаем. Голос прервал мои размышления. Металлическая поверхность дроида, отливающая серебристыми отблесками, тихо раскрылась наподобие двойного века. Внутри я увидела круглое отверстие, напоминающее зрачок человека, из которого полился мягкий голубоватый свет. Он прошёлся по мне в точности, повторяя контуры тела, и я вспомнила слова превратника про проекцию. Арану видит меня такой Я еле сдержалась, чтобы не хихикнуть, вспоминая нашу собственную реакцию на синего. Волнение уже прошло. Теперь я снова помнила, кто я и для чего здесь. И сделав глубокий вздох, приступила к отчёту с самого начала.